ЖИЗНЬ КАК ВОЙНА Как вы, возможно, уже заметили, на нашем сайте победишь.ру Жизнь уподобляется войне. С этой точки зрения можно рассмотреть распространенный аргумент об отсутствии смысла жить по причине несправедливости мира. Часто можно услышать подобное. Почему у других есть деньги? квартира, машина, заботливая жена, дача на рублевке и так далее. А у меня нет. Почему кто-то родился в богатой семье и его до сорока лет родители обеспечивают, а я с 16 лет вынужден курьером работать за копейки? Вопрос: А почему исходная предпосылка, что условия должны быть равны? Так на войне, У разных подразделений разные задачи. И в рамках подразделения у каждого бойца тоже своя задача. Кто-то сражается на фронте, кто-то работает в тылу у станка, кто-то на оккупированной территории детей растит, перебиваясь с хлеба на воду. Кому легче? Вы скажете, что за постановка вопроса? Разве на войне об этом думают? Действительно. На войне не до этого, каждый знает своё дело и стремится его на совесть выполнить, понимая при этом, что вносит свой, пусть и небольшой, вклад в общую победу. И только трусы и предатели задаются вопросами подобными такому. «Почему я окопы на передовой рыть должен, а Васька, мой одноклассник, в далёком тылу в комендатуре отсиживается?» Тёпленькое местечко нашёл. Остальные, не трусы и не предатели, прекрасно понимают, что без дисциплины войну не выиграть. И кого на какое место поставить, решать командиру. И не солдатское это дело, думать о том, справедлив или нет, командующий армией. И нелепо спрашивать, кто внёс в победу больший вклад. Солдат на передовой или колхозница, растящая хлеб для этих же фронтовиков. Одно дополняет другое. И в нашей жизни мы тоже, как на войне. Мы сражаемся против зла. Каждому дается свое место. И на любом из них можно сражаться с врагом. Чем больше каждый из нас преображает свою душу, побеждая в ней зло, и облагораживает маленький мирок вокруг себя, тем прекраснее становится наш мир в целом, добрее, светлее и радостнее. Это взращивание в душе любви, общее стремление к победе над злом в нашей жизни. И в этой борьбе каждому дана своя задача, именно такая задача, с которой мы в состоянии справиться. Непосильного нам не дается ничего.